Глава 5 В начале мая, когда улеглась по столице Круговерть, ежегодно возникающая на светлой пасхальной седмице, конвойцы устроили традиционные соревнования по джигитовке. Неутихающий спор между горцами и казаками, кто быстрее и выносливее бередил крови темы другим. «Лучше горца! Никто не может держаться в седле!» заявляли одни мы рождаемся на седлах Тю, отвечали другие подтрунивая. — как вы новорожденные с них не падаете велико мастерство на седле родится вы на них удержитесь при скачке так незлобно подшучивая друг над другом и горцы и казаки ежегодно показывали себя в упражнениях знакомых им с детства джигитовки Подъясаул убилый только что закончил очередное упражнение, промчавшись на кургане, стоя в седле, заслужив одобрительное улюкание горцев и аплодисменты родных кубанцев. Он отирал круп кургана от пота, когда к нему не торопясь подошел Исаул Лотьев и, склонившись над духом, заговорщическим тоном произнес «Завтра будь готов» отправляемся на охоту вместе с ним. При этих словах Лоттьев поднял глаза вверх. «Неужто с самим богом?» — шуткой спросил Билл, делая испуганные глаза. «Да шутишься у меня. Ясно, что с наместником». Лоттьев пропустил шутку мимо и добавил, не приняв шутливый тон. «О месте действия в целях особой безопасности будет сообщено отдельно». Вопросы еще есть. Нет, понял, кивнув головой, ответил подъесаул. Во сколько выдвигаемся, больше он не шутил вмиг, сделавшись серьезным. Я зайду за тобой, тихим голосом сказал Лотьев и таинственно подмигнул. Билый недовольно покосился на Есаула. Да не дуйся, подружески хлопнув по плечу, сказал тот. — Дело важное. Чем меньше людей знает, тем лучше. Это и для твоей безопасности тоже. — Добрее, — ответил Микола и повел Кургана в конюшню. — Вот и хорошо. Лотьев посмотрел товарищу вслед и, повернувшись, зашагал в сторону лоджии, где сидел великий князь, имевший слабость к джигитовке и всегда присутствовавший на подобных соревнованиях. На следующее утро Есаул постучал в дверь комнаты Билова без четверти четыре. Под Есаул не спал, молча глядел в потолок. Услышав стук, открыл дверь и, мотнув головой, произнес: Проходи, Николай, строго сказал Лотьев, Через час отправляемся в Брест-Литовский отдали, в Беловежскую пущу. Пилый удивленно раскрыл глаза. Ну а что ты думал? Задал вопрос ЕСОУ, и тут же сам на него ответил Излюбленное место охоты всех императоров. Традиция, понимаешь. Солнце поднималось в зенит, когда к поезду, прибывшему из столицы на вокзал города Брест тоск подъехало несколько авто. Из вагона вышел сам император, казаки его конвоя и несколько человек из свиты, флигель-адъютанты и пажи. Из другого вагона. Показались две приятные особы женского пола, кокетливо переговаривающиеся между собой. К ним подошел один из пажей императора и что-то сказав, указал на одно из стоящих авто. Сам государь с конвоем и свитой разместились в остальных авто, и вся процессия незамедлительно двинулась в путь. Путь лежал в излюбленное место охоты всех императоров российских – Беловежскую пущу. Здесь была оборудована специальная поляна, названная «Царской», с построенным еще при деде Александра Третьего охотничьим домиком. Прибыв на место, государь первым вышел из машины и, подойдя к авто, где сидели дамы, открыл дверь и подал руку той, что была одета в светло-зеленое платье и такого же тона шляп. Яркая шатенка с ослепительной улыбкой положила свою нежную ручку в тончайшем кружеве шелка крепкую ладонь императора и, продолжая кокетливо улыбаться, выпорхнула из машины, отправляясь к охотничьему домику. Государь проводил ее медовым взглядом. Сладко потянулся до хруста, зевнул и отмахнулся белоснежными перчатками от назойливой машкары. Без особого удовольствия он помог выбраться из авто второй даме и, указав ей жестом в сторону домика, произнес... «Извольте, сударыня, следовать за баронессой Измайловской. Ваши покои будут находиться через дверь». «Да, государь», – тихо ответила девушка и, слегка озардевшись, быстрым шагом последовала за подругой. Территория Беловежской пущи была излюбленным местом отдыха и охоты как отца правящего императора Российского, так и его деда. Любовь к охоте передалась и самому Александру Третьему. Несколько раз в году устав дел государственных он распоряжался о закладке поезда в этот заповедный уголок, куда отправлялся с ограниченным кругом людей, составлявших его окружение из свиты и казаков и императорского конвоя. Порой в составе такой группы присутствовали и особы женского пола. Фаворитки во все времена были неотъемлемой частью тайной жизни государей российских – На это закрывали глаза их супруги, а некоторые приближенные свиты дальше использовали и обстоятельства в своих личных, не без корысти, целях. Беловежская пуща неоднократно переходила от одного государства к другому, но практически всегда являлась местом охоты высших сановных особ. С незапамятных времен здесь охотились киевские и литовские князья польские короли, русские цари, всегда сберегавшие ее для своих охотничьих угодий. При отце настоящего императора Александре II охота на зубров была ограничена. Сам император, хотя и был страстным охотником, охотился в пуще только один раз – в 1860 году. После этой охоты были введены более строгие меры по охране леса и лесных богатств. Для восстановления популяции благородного оленя с 1864 года несколько раз завозили животных из Германии. Чуть позже Беловежская пуща перешла в собственность царской семьи в обмен на земли в Орловской и Симбирской губерниях. Формальным основанием к этому явилась забота о лучшем сбережении зубров – На деле же основной целью было дальнейшее обустройство пущи для охот. За короткий период наращивается численность животных, увеличивается ассигнование на содержание егерской службы и проведение зимних подкормок. Для отдыха августейших особ строится охотничий замок в Беловеже – Именно в этот замок и должен был отправиться император со своими спутниками после завершения охоты. На месте царской поляны, куда прибыл император с приближенными, некогда простиралось болото. Со временем оно высохло и обрасло деревьями. Примечателен был дуб, который вырос на его окраине. Казалось, что дерево запечатлело в себе прежний ландшафт. К этому дубу при Александре II, Был пристроен охотничий домик, который использовался в основном как столовая. С другой стороны, поляны рос похожий дуб, словно природа разлучила двух близнецов, предоставив им свободу. Вместе с Лутьевым и Билым от конвойцев были откомандированы два урядника и три казака. исаул выполняя просьбу императора, распорядился о сервировке стола в обеденном зале. Урядник и казаки, взяв привезенные с собой столовые приборы, отправились в охотничий домик выполнять распоряжение казачьего офицера. Второй урядник остался при императоре для выполнения последующих поручений. Флигель-адъютанты стояли вокруг венценосной особы и мирно беседовали, изредка позволяя себе осторожные шуточки. Сдержанный смех указывал на то, что еще не время для веселья, Пока Исаул Лотиев был занят с казаками, под Исаул Билый осмотрелся. Взгляд его упал на тот самый дуб, что рос на окраине поляны. Его кряжистый силуэт был характерен для дубов, растущих на открытом пространстве. Этому дереву, как и тому, у домика всего 300 лет, а диаметр его ствола уже полтора метра произнес подошедший Лотиев, заметив, с каким неподдельным интересом Биллы рассматривает дерево. Такие богатыри не бывают слишком высокими, зато быстро толстеют. Природный феномен, понимаешь? Господин Есаул обратился по форме Биллы, что могло означать лишь одно. Все, что хотел сказать под Есаул, косалось непосредственно их прямой обязанности — обеспечения безопасности императора. «Докладывайте, господин Подьесаул!» Тоже переходя на официальный тон, ответил Лотиев. «Присмотритесь к дубу», – продолжил Биллый. «У дуба три главных ветви. Место, откуда они расходятся, идеально для расположения стрелка. Обзор на поляну полный, и солнце большую часть дня светит именно с его стороны, что делает практически невозможным разглядеть того, кто мог бы устроить там секрет». Так-так, с интересом заметил Лотьев, значит вы предполагаете, что, возможно, кто-то решил избавить нас от государя. Вы понимаете всю важность того, о чем говорите. Голос Исаула звучал с металлическими нотками. То, что сейчас говорил его подчиненный, не укладывалось в рамки понимания реальности. Были слухи, что в столице появились некие силы, недовольные правлением династии Романовых в лице правящего императора, но чтобы допустить покушение на него, здесь нужны неоспоримые факты. «Более чем», – ответил подъесаул, – «к тому же я не заявляю о непосредственном покушении, я лишь сделал предположение, что при некоторых обстоятельствах Это дерево может стать прекрасным местом для произведения выстрела. «Слушай, Николай, стараясь разрядить обстановку, переходи на товарищеский тон», — сказал Лотев. «Таких деревьев в этой пуще полно, и на каждом дубе тебе будет мерещиться стрелок. Уважаю твои природные инстинкты разведчика, но прошу, пока никаких предположений. Государь приехал отдохнуть от дел». «Наша задача – обеспечить его покой, понял?» «Так «Да точно, господин Есаул!» Есаул намеревался уже уходить, но вдруг оглянулся и произнес. «Хотя знаете, господин под Есаул, чем черт не шутит? Присмотритесь к этому дубу. все возможно, все под Богом ходим!» «Осмотрись кругом, может, чего еще заметишь? Больно легко оставить секрет на таком заметном дубе. Любой может догадаться, кто понимает». Слушаясь, господин Есаул, то ли всерьез, то ли с долей иронии над столичными замашками своего командира, выпалил Биллый. «И знаешь что?» Лотьев не договорил. На поляне появилась баронесса в светло-зеленом платье. Глаза ее лукаво поглядывали на присутствующих, полные губы приоткрылись в открытой улыбке. Такие женщины знают свою красоту, умеют ей пользоваться и становятся навек роковыми. Ее спутница шла чуть поодаль и держала в руках увесистый томик стихов. Она практически все время тупила глаза, не смея ни на кого смотреть. «Баронесса Лизонька!» Заметив любимую фаворитку, государь, стоявший в окружении пожеев лигель адъютантов, повернулся в сторону и, не произнося ни слова, направился к дамам. Трое пожей дернулись было за государем, но он остановил их, подняв раскрытую ладонь. Подойдя к объекту своего внимания, император улыбнулся, обнажив ряд ровных белых зубов и слегка наклонил голову. Дама перехватила зонтик от солнца в правую руку, а левую, облаченную в белую кружевную перчатку, протянула императору. Тот с достоинством, которое присуще лишь венценостым особам, принял протянутую руку в свою ладонь и лишь обозначил поцелуй, не касаясь губами перчатки. «Решили украсить наше мужское собрание? Весьма похвально! Господа!» «Лизонька хочет нам спеть!» «О, Майнхерц! Боюсь я своим пением распугаю всех оленей!» «Но я-то!» — ответил многозначительно, поднимая брови император. «Главный зубр останусь!» Дама в ответ улыбнулась с некоторой долей кокетливости и присела в реверансе. Ее спутница, оценив ситуацию, замедлила шаг и остановилась. Император пристроился рядом со своей фавориткой и, указав рукой, предложил даме прогуляться. — Господа! — кивнулом свете, Те еле заметно щелкнули задниками сапог и лишь слегка отметились во фронт. Исул Лотиев сделал знак стоявшему невдалеке уряднику, и тот незаметно для императора, не торопясь, пошел вслед за ним, держась на некотором расстоянии. Время от времени разговаривающие между собой пажи и флигель-адъютанты смотрели в сторону гуляющей парочки и оживленно обсуждали подружку баронессы, пряча улыбки в кулаки. Интересно заходил спор, достанется ли она кому-то из свиты или также разделит ложе с императором. Под Исаул и заручившись, как он считал поддержкой Исаула Лотева, более тщательно осмотрелся по сторонам в надежде найти что-то, что могло бы хотя бы косвенно подтвердить его догадки. Царская поляна впечатляла своей красотой. По преданиям, это было место с очень необычной историей. Обширная поляна в густой чаще возникла как минимум несколько столетий назад. Царской она была названа по причине того, что тут устроил охотничий пир король речи Поспритой Станислав Август Понятовский. Потом Поляна пока не стала собственностью Российской империи и затем самой династии Романовых превратилась в место проведения пиров и богатых штрек для других вельмож и их венценосных гостей. Внимательному взору под Исаула открывались заросли необычного вида черемухи, кусты полника, Деревья, росшие по периметру поляны, образовывали своеобразный природный котел, скрывающий саму поляну от посторонних глаз. Чуть далее за деревьями расположилось татарское богно. Как свидетельствовали местные сторожилы из егерей, в незапамятные времена отряды кочевников добрались и до этих мест. Они основали стоянку в непроходимых для враждебных им племен славян местах на небольших островках, окруженных топким болотом. Со временем болото поросло кустарниками, но весной и осенью оно оживало. Биллый, привыкший с детства к причудам дикой природы, после душного Санкт-Петербурга вновь оказался в своей среде. Приглушенная столичной жизнью казачья чуйка вновь обострялась от вида всего этого зеленого великолепия, шума ветра в листве деревьев и переклички множества птиц, скрывающихся в густой растительности. Именно эта казачья чуйка рождала чувство того, что должно произойти нечто особенное – Что-то первобытное вкрадалось в душу подъясаула, обостряя инстинкты охотника. Но охотника не столько за зверьем, сколько за лихими людьми. То же самое первобытное, дикое, присутствовало в нем в военных походах против враждебных горцев. Билый, обходя поляну по периметру, принюхивался к каждому дуновению ветра, прислушивался к каждому шороху листвы. Что-то не давало ему покоя, что-то бередило душу, но он пока не знал, что именно. Незаметно для себя он дошел до того самого дуба, что стоял на окраине царской поляны. Дерево впечатляло своими размерами. Под Исаул обошел его вокруг, посмотрел наверх. На расстоянии примерно двух метров от земли ствол дерева делился на три меньших по размеру. Ловко вскарабкавшись по сучкам, торчащим из коры, Билый оказался на небольшой площадке, образованной основаниями этих трех стволов. Присел, осмотрелся, затем прилег на площадку и посмотрел на поляну. Все и вся были как на ладони. Государь, увлеченный беседой с барышней, становился легкой мишенью, если бы кто-то именно в этот момент решил его убрать – Стоявшие на приличном расстоянии офицеры свиты, да и урядник, неотрывно следовавший за прогуливающейся парочкой, вряд ли смогли бы помочь императору и его спутнице. Осмотрев все и оценив обстановку, Биллый также ловко спрыгнул с дерева и, не торопясь, чтобы не привлекать лишнего внимания, отправился с докладом к Лотьеву. Боковым зрением казак заметил какую-то тень, метнувшуюся к соседнему кустарнику. Шерест листьев и дрожание веток подтвердили его догадки. Олень пронеслось в голове, а может, в любом случае, нужно быстрее доложить сначала Есаулу. Билый прибавил шаг. Через минуту он уже был у охотничьего домика, где Есаул отдавал очередное распоряжение казакам-конвойцам. «Господин Есаул!» – обратился он к Лотиеву. Тот, поняв по интонации Билого, что разговор обстоит серьезный, коротко бросил одному из казаков позже и подошел к подъесаулу. «Говори только так, чтобы не привлекать внимание», – полушепотом сказал офицер. «Осмотрел поляну. Был у дуба. Место для стрельбы идеальное. Поляна вся как на ладони. Стараясь скрыть легкая волнение в голосе, отрапортовал Билый». Да и еще, когда шел обратно показалось, что кто-то в зарослях орешника был то ли зверь какой-то ли приставив палец с губам остановил его Лотиев. Я понял, что пластун все же думаешь о худшем. «Почти уверен ответил подесаул чуйка сработала. Место подходящее выбрано из охраны ты да я домой с тобой нужно быть начеку. «Я сам доложу императору о твоих догадках, Николай!» Взяв под Исула под руку, сказал Лотевый, тут же добавив металлические нотки, к голосу произнес. «Ну смотри, если вдруг ощущение тебя подвело. Как ты говоришь, чуйка? Так вот, не дай бог, чтобы что-то пошло не так. Тогда не только чуйки решиться можно, но и под фанфары загреметь, как прикурить дать». Биллый слегка смутился от последних слов Есаула, но виду не подал. «Вам столичной жизнью избалованным не вдомек, а наше дело пластунское. Врага его нюхаем и учуем», — усмехнувшись, вуз, ус, неслышно прошептал под Есаул. Лутиев медленным шагом пошел навстречу возвращавшемуся к охотничьему домику со своей спутницей императору. Несколько пожей, внимательно следивших за разговором двух офицеров-конвойцев, проводили Есаулом взглядом. Один из флигель-адъютантов, как бы ни пристально посмотрел в ту сторону, где росдуп и зачем-то глянул на часы. Урядник, которому было поручено с казаками организовать стол в охотничьем домике, подошел для доклада к билому Под Исаул, выслушав подчиненного, распорядился оставить одного казака в домике для выполнения указаний государя, остальным быть недалеко от домика. Со стороны было видно, как император, поравнявшись с лотьевым, недовольно махнул рукой, отослав свою спутницу в сторону и указал жестом Исаулу следовать рядом. Они направлялись к охотничьему домику. Удивление на лице Александра Третьего сменялось недоумением, Незаметно оба подошли к открытым дверям домика, казак вытянулся в струнку и отдал честь. К Лотеву и государя подошел один из пожей, видимо, для того, чтобы выслушать дальнейшие распоряжения относительно охоты. Государь посмотрел на него и хотел было что-то сказать, как раздался скрежет и грох от такой силы, что крышу охотничьего домика, развалив пополам, Снесло к подножью векового дуба, к которому тот был пристроен. Упавшая тяжелая крыша подмяла под себя и казака-конвойца. Исаул Лотьев среагировал моментально, накрыв своим телом государя и увлекая его за собой на землю. Император почувствовал, как тело Исаула обмякло и отяжелело на нем. На мундир потекла струйка крови. Стоявшего рядом с ним пажа, отбросила взрывной волной разорвав грудную клетку. Тело, как кусок мяса, с характерным звуком шлепнулось в густую траву. Раздался пронзительный женский крик, и сквозь него послышался приглушенный ружейный выстрел. Белый мгновенно среагировал и, оставив государя на попечение пожей флигель адъютантов, молнией метнулся к стоявшему на окраине поляны дубу. «Право казался! Ой, прав, господин Есаул! Только бы не было поздно!» — пульсировала мысль в голове. Государева свита подлетела к Александру Третьему. В отличие от других пострадавших, император отделался парочкой царапин и испугом. Есаул Лотьев был мертв. Один из спожей наскоро осмотрел его. Помимо ранения от взрыва, на затылке Иесаула зъяло круглое входное отверстие от пули. Казаку, стоявшему во время взрыва ближе всего ко входу в домик, крышей оторвала голову. Фаворитка государя билась в истерике. Ее спутницу, находящуюся в момент взрыва в самом домике, взрывная волна переломила пополам, превратив в кровавое месиво. «Где под Иесаул Билый?» Слабым голосом произнес государь. «Не имею представления!» Вытягиваясь во фрунт, ответил флигель адютант незадолго до взрыва смотревший на часы. «Найдите!» ответил император и добавил. «Срочно!» Микола присел и осторожно потрогал землю. Сразу что бросилось за глаза это высокое почвенное разнообразие, которое создало благоприятную среду для стольких видов растений, Вдоль ухоженных тропинок росли привычные с детства стойкие кустики можжевельника. Дальше виднелись кусты калины, и уже за ними начинался смешанный лес. Ели дубы, и то и дело мелькали белые в крапинку стволы берез. билый беззвучно скользнул в заросли и замер, оценивая обстановку. Если бы он решился стрелять в императора, то какое место подошло бы больше всего – Где бы он оставался невидимым, а сам все видел, как на ладони. Отгоняя от себя грешные мысли, задумать же такое стрелять в царя-батюшку, под Есаул чуть приподнялся, проводя глазом невидимые пунктиры от охотничьего домика до возможных мест засад. Как ни крути, он залег бы у векового дуба. Дерево чуть на возвышении, везде низкорослые кусты волчьего лыка, чуть дальше и заросли раскидистые лещины. Единственный минус далеко очень. Надо быть отменным стрелком, чтобы выцелить и попасть. У него бы получилось наверняка. У хорошего опытного казака, привыкшего постоянно стрелять, тоже. Раздвое смогли бы, значит, и третий бы осилил. Пока все заняты суматохой, надо проверить, не устроил ли кто лежанку под дубом. Медленно, шаг за шагом, по дуге, Микола прокрался к месту возможной засады. Чуйка, как поплавок, подрагивала в сознании крохотным красным пятнышком, обострила чувство от такой поклевки. Почему-то зналось, что там, на другом конце крючка, может оказаться очень крупная рыба. Ну а достойным врагам мы всегда рады. Подъясаул потащил из ножен кинжал и замер, встушиваясь и всматриваясь вместо под дубом. Вдали у охотничьего домика раздавались приглушенные воздосы мужчин, пересекаемые звонкими нотками женского голоса. В деревьях мирно перептички. Вот одна из них, вспугнутая, взлетела, захлопав крыльями. Билый тут же среагировал, цепко выхватывая взглядом место и решительно заскользил вперед. Неприметный холмик дернулся, и это оказалось достаточным для атаки. Теперь казак отчетливо видел человеческую фигуру на земле, укутанную в замысловатую накидку». То, что он изначально принял за сук суховея, оказалось хорошо замаскированной винтовкой. Метить больше было нельзя ни секунды. Убить, предотвратить покушение, сорвать выстрел стало основной целью и мыслью. Но как ни бесшумно и быстро двигался вперед под Исаул, на какую-то долю секунды он замер перед замахом, потому его остановил спокойный голос стрелка. «Иван Матвеевич, приготовьтесь меня подменить, если я снова промажу. Рука дрожит после контузии». Затем цареубивец резко повернулся и каким-то звериным чувством, понимая опасности, что говорит не тому, и ни капли не испугавшись при виде казачьего офицера, моментально перевернулся на спину, выставляя вперед винтовку. «Иван Матвеевич, да ладно! Какое странное совпадение!» Мимолетно пронеслось в голове Билова, когда он уже прыгал на врага и отбивал дуло винтовки в сторону. Почему-то в голову пришла мысль о графе Суздальве. Того точь-в-точь так же звали. Может, повлияло его таинственное появление на перроне и быстрое исчезновение. Поэтому так неожиданно всплыло не к месту. «Чертовщина какая-то! померещица же такое!» Хоть и быстро был стрелок резу и натренирован, но недостаточно, чтобы оказать сопротивление опытному казаку-пластуну, даже выстрелить не успел. Кинжал легко вошел его в грудину по рукоять, поражая в самое сердце. Машинально вытащив и вытерев лезвие чужую накидку, Микола отрезал. «Спи!» И, подхватив винтовку, резко перекувыркнулся, выцеливая возможного врага в разных сторонах. «Что там за Иван Матвеевич? А ну, покажись!» Выстрел мог быть только один. Не успел бы перезарядиться, но точно бы не оплошал, если бы появилась возможность. Тонко запищала мошка у самого уха, но Микола не дрогнул. «Что же получается?» «В засаде два стрелка сидела, Они что, предвидели, что взрыв может быть неудачный?» «Стрелок-то точно офицер, причем действенный, боевой, видно, что сокоп с войны. Чуйка развита не меньше моего, но кто же второй?» Грохнул револьверный выстрел совсем с другой стороны, чем целился Билый. Папаху снесло, карыться с головой. В ушах зазвенело на батом. Микола перекувыркнулся и выстрелил. Быстро перезарядил, взвадя затор, еще раз прицелился в лещину, чувствуя, что второй номер стрелка убийцы уходит, бежит, быстро ломая сучья. Подъесу опустил винтовку. Почему не стал стрелять? Что-то остановило и удержало от рокового выстрела. Кто? Кто стрелял? Раздались голоса, и вскоре на поляну выбежало несколько офицеров из свиты императора и два унтера, урядники из конвоя. «Я!» — Микола начал подниматься. Ему помогли крепкие руки. Потрогал голову, волосы мокрые от крови, но вроде цел. «Это и урядник Сидорчук», — подтвердил, подавая папаху, предварительно засунув в нее палец. Показательной прошла. Целил в голову, а попал в попаху. Мазила с такого-то расстояния. Видно, студентик какой. Небось, еще и очкарик. Мазила? Почему-то усомнился про себя билый, А что, если устрелка рука дрогнула в последний момент? Может, вспугнул кто? Была еще одна смутная догадка, но верить в нее не хотелось слуг сказал вряд ли студент офицеры это были причем оботолковые просто им не повезло не повезло потому что казак их перехитрил воскликнул один из пожей не было здесь никакой хитрости сказал вздохнув билый дальше он не стал ничего объяснять вряд ли его поняли бы люди которые не жили в постоянном напряжении, где ложку трогаешь реже чем приклад винтовки «Государь о вас справлялся, срочно затребовал к себе. Заодно и доложите о новом происшествии, господин подъесаул. Непременно. Честь имею». Билый отозвал двух урядников в сторону и попросил быстро осмотреть площадь по малому периметру. Другому приказал поднимать егерей с собаками. Но в душе он уже понимал, что второй номер стрелка ушел». Тенью проскользнул мимо всех застав, потому что был опытным диверсантом и план отступления заранее продумал. Император с непониманием смотрел на появившегося перед ним Билова, поднимая по очереди руки, чтобы Паш как можно тщательнее вытер с охотничьего костюма чужую кровь. Под Исалу пришлось по второму разу доложить о своем прибытии. Александр Третий с широко раскрытыми глазами смотрел на грудь казака. Он рассматривал медаль за русско-турецкую войну и тихо шептал «Не нам, не нам, а имени твоему». Билый продолжал тянуться в струнку и молчал, ожидая приказа. К императору спешным шагом подошел молодой полковник, сделал знак, привлекая к себе внимание. Был допущен к уху и зашептал. С каждым словом пажа государь адмирал и с интересом поглядывал на подъесаула. Полковник закончил и встал чуть позади рядом. Александр Третий пришел в себя и быстро заговорил. «Я у вас не ошибся, господин подъесаул!» Не поворачивая головы, негромко сказал сумов флигель адъютанту «Дай часы». Полковник немного замялся, но быстро отстегнул от кармашка большую луковицу золотых часов. Заискрилась на солнышке россыпь бриллиантов. «За верную службу, казак!» «Рад стараться!» — привычно гаркнул Биллый, не выказывая ни малейшей радости и восторга, но принимая награду из рук самого императора. Тот кивнул. «Знаю, рвешься в бой, рыть носом землю, и это весьма похвально. Но у меня на тебя другие планы. Сейчас мы будем ходатайствовать о твоем новом назначении на место погибшего Исаула Лотиева. Но пока...» Государь сделал многозначительную паузу. «Вы будете выполнять мои личные поручения». Билл и напрягся. Ему и самому страсть, как хотелось, кинуться в погоню начать раскручивать клубок заговора и наказать виновных. Подумать только, поднять руку на императора. Бомба и стрелки, опытные офицеры, хороший план со всеми стратегическими выходами. Кто-то опытный стоит за всем этим, да и к тому же конвойная служба во дворце порядком наскучила. Хотелось чего-нибудь такого, чего дух захватывало. «Погоня, охота, винтирь!» «И кто-то должен ответить!» Кровь закипела. «Вижу ваше рвение, господин Подъесаул!» — одобрил государь. «Однако сейчас и без вас справится есть более глобальное дело!» Микола весь напрягся. «Что может быть важнее жизни императора?» «Надо доставить баронессу домой, без лишнего шума. Справитесь?» «Так точно!» – подъехал Саул козырнул. «Лизочка очень напугана», – доверительно сказал Александр Третий. «Надо быть очень деликатным». Мужчина вскинул подбородок, задавая немой вопрос. Микола еле заметно кивнул. «Доставите баронессу Измайловскую по ее домашнему адресу». «Есть? Разрешите выполнять?» Это еще не все. Император поморщился. Надо наведаться в сыскную управу, встряхнуть всех следователей сыскарей. У меня был доклад от их ведомства о возможном предстоящем покушении, но я к нему отнесся очень легкомысленно. Давай, казак, рой! Или как у вас пластунов говорят, пластай? Подъесул еле заметно кивнул. Свободен! Государь дал понять, что разговор окончен. «Есть!» – козырнул билый и быстрым шагом направился к баронессе Измайловской.